Харитон Мамбурин с грязного листа. Книга шестая. Война без людей. Пролог. Говорят, что война никогда не меняется. Но это не так. Война – одно из самых изменчивых явлений, периодически сотрясающих человеческую цивилизацию. Вечное совершенствование меча и щита, разработка стратегий, внедрение все более новых способов уничтожения противника, технологии, политика, экономика, социология – Мобилизуются ресурсы, проверяются союзы, заключаются сделки. Испытываются новые методы решения проблем. Обновления следуют одно за другим. Не меняется в этом адском, вечно обновляющемся вареве совсем другое. Последствия. Жертвы, павшие, инвалиды, осиротевшие семьи, лишенные домов беженцы. В общем, трагедия. Она всегда одинакова. Различаются лишь масштабы, но их быстро забывают. Чаще всего. Жизнь не терпит пустоты. Война пришла вновь. Страх, зависть, провокации, талантливо возбужденные специально подготовленными людьми, алчность, жажда власти – все это сплелось или было сплетено в тугой неразрывный клубок противоречий и амбиций, которые не могли быть решены мирными путями. Не хотели, не могли. С точки зрения одних, война пришла, чтобы отнять плоды чужого труда. С точки зрения других, она пришла восстановить справедливость, отобрать преимущества, вновь уравнять шансы. С точки зрения же третьих, никого не волновала. Всегда есть те, кто следует в кельватере ради крох чужой добычи, пусть и под своими лозунгами. Тем не менее, Эти третий кричали громче всех. Хотя, что толку говорить на эту тему? Какие еще нужны слова после война пришла? После ее прихода все переходят к делу. Но не на этот раз, не сегодня. Сегодня, 13 декабря 1993 года, случилось нечто странное. Что-то, чего еще никогда не случалось в истории человечества. Нечто потрясающее, удивительное, совершенно безумное С точки зрения тех из свидетелей, кто смог осознать, проникнуться, понять Война пришла, но ей не открыли дверь Более того, ей просто не дали зайти в хату, даже не угостили чаем Два центнера бумаги в виде папок с вложенными в них листами Где-то столько же по весу небольших накопителей информации Для персональных компьютеров Содержащих один и тот же Видеофайл Простую и очень скучную запись Демонстрирующую Район пустыни Гоби Его участок к северо-западу От озера Мандал-Овоо На видеофайле Демонстрировалось Совпадение надписи На песках пустыни Простой, понятной Выполненной на двух языках Русском и китайском Слова, появившиеся в пустыне, гласили сакраментальное «Нет войне! Всего лишь!» И они были прекрасно видны со спутников Сложно не увидеть то, что написано линиями 3 километров в ширину И почти 40 метров в глубину В течение часа Неосапиантам не обязательно идти на фронт, чтобы защитить себя и свое право на жизнь Не обязательно убивать, низвергая на противника огонь «Лучи, молнии или нечто иное. Не обязательно сокрушать танки твердыми, как сталь, кулаками или сводить с ума кого-то криком. Зачем? Они могут менять ландшафт. Быстро, качественно, надежно, профессионально. Они этому учились. Просто копать. Этого хватило. Люди невероятно свирепые, изобретательные и гибкие существа». Но никто из них не знает, как управлять армиями в то время, как в любой момент может быть отрезано снабжение. Как избежать доставки бомбы телепортатором прямо в штаб противника. Как реагировать на смотрящие на них из пустыни Гоби предостережения. «Мы можем изменять русло рек и высоту гор. Мы умеем работать. Мы не воюем с вами, но сможем изменить все вокруг вас». Беспощадно, непоправимо, не проливы капли крови, сами не пролив. Генералы в высоких кабинетах сходили с ума, телефонные линии были в нескончаемой работе. В пункты военных сборов по всей Европе и части Западной Азии стояли километровые очереди добровольцев. Люди в этих очередях травили друг друга, рассказывая байки и небылицы об ужасных коммунистах планирующих поработить весь мир силой чудовищных неосапиантов. Некоторые из них лишь отчаянно желали защиты себе и своим семьям. Некоторые были полны решимости восстановить справедливость, а некоторые, впрочем, неважно. Война споткнулась, поперхнулась, торопливо утирая рот, она поспешила во свояси, решив, что все это не для нее пока что. Только пока, ибо, как сказано было выше, Нет никого более свирепого, изобретательного и гибкого, нежели человек. Или уже есть?